Глава 7. Вера пробудилась от очередного кошмара с криками. И даже не могла сесть в постели, на любую попытку пошевелиться тело отзывалось неимоверной слабостью и болью. Вспомнила то, что снилось, и окаменела от ужаса. Похоже, мои кошмары воплощаются в явь. До сих пор слышу его рык, его угрозы, ощущала, как дикая и необузданная тьма окутывает всё тело, как он наносит один ментальный удар за другим, уничтожая мои природные щиты. Да, я знала, что они у меня имеются. Нарастила за последнее время. Мама научила, как это делать, как их укрепить. Вот только заниматься этим настолько часто, чтобы получилась реально сильная защита, не получалось. То работа отвлекала, то странный ночной незнакомец. И если раньше он изводил меня в снах страстью и похотью, на шептывая на ушко греховные словечки, двояда до и экстаза одним лишь голосом, то с сегодняшней ночи все изменилось. Сегодня он, словно с цепи сорвался, оттянулся на полную. Так я думала сейчас, даже не подозревая, что всё ещё впереди, что этот жёсткий и властный мужчина проведёт меня по всем кругам преисподней, окунёт в самое адское пекло. Я, отдышавшись, отправилась в ванную привести себя в чувство, попыталась восстановить разорванные в лохмотья щиты, залатать дыры, вспомнила все уроки мамы. Хорошо, что в своё время слушала её хорошо, как чувствовала, что пригодится. Сегодня для него мои убогие попытки защитить сознание от его псиоатаки оказались бесполезны, всё равно что трепыхание мотылька перед огненным шквалом. Сегодня я узнала его имя, не номер под опытного 888, а именно имя. На мгновение мне удалось слегка заглянуть в его сознание, полное тьмы и боли, ярости и гнева, жестокости и жажды мести. Бестян, бесс. Очень олицетворяющее имя. Зверь воплоти, безжалостный, могучий, властный, жестокий, полный жажды мести, ярости, гнева. Вспомнила ментальный шквал то, что он творил сегодня ночью, как обрушился на меня с лёгкостью, сломив все барьеры, окружил жадный до моего светать мой. Она напоминала скорее разъярённого обезумевшего зверя, а не ласкового пушистого котёнка. Затем последовали один, второй ментальные удары, и я пала. Под их натиском извивалась на постели от боли, ощущая, как он во сне полосовал меня псиклинками, как проник в самую душу. обращая в реальность все наведенные страхи, заставляя переживать их во сне снова и снова, накинулся на пульсирующий внутри меня источник жизни и силы, заядный, что поглощая всё, до чего смог дотянуться, высасывая из меня энергию и магию, опустошая резерв почти полностью. Оставилась на себя в зеркало Бледное, осунувшееся лицо, круги под глазами, потухший взгляд, лихорадочно блестевшие глаза, на дне которых еще тле плелись искрки света. Прислушалась к себе, проверяя энергетические каналы и ауру, делая все, как учила мама, с ужасом взирая на лохмотья, в которые превратилось мое биополе, на ауру. в чёрных дырах на чёрной присоске вытягивающей из меня последние жизненные силы. Нет. Так не годится. Постаралась сконцентрироваться, коснулась мерцающего на груди амулета, обратилась к нему за помощью и ощутила отклик. Подаренный отцом молот Тора постепенно насыщал меня энергии, заполняя все каналы. Затем представила в своей руке огненный меч, размахнулась, отрубила все присоски и тут же услышала, откуда то издалека безумный вой, яростный, злобный, обещающий мне все кары небесные. Отмахнулась от него, продолжая. Что быть с светом и магией щиты, наращивать защиту слой за слоем, используя все доступные резервы даже наш родовой внешний источник, к которому легко получилось доступ. Стоило лишь представить источник под нашим домом, потянуться к нему, и я тут же оказалась рядом с колодцем, больше напоминающим мини-бассейн. Только на этот раз он вместо воды оказался наполнен странным, глубоким пламенем. Коснулась рукой первозданной красоты, ощущая, как безумно прекрасный источник зовёт меня к себе. И я поддалась, шагнула в него, погружаясь в горячие объятия бурлящей энергии. Словно вновь ощутилась дома, словно эта мамочка прижимала меня сейчас. груди и на шёптовой наушка заветная всё будет хорошо где-то на краю сознания слышала крики шум грохот взрывы крики выстрелы но не обращала на это внимания здесь и сейчас для меня не существовало ничего и никого только я и источник полностью погрузилась в него, ощущая, как по венам снова заструилась сила, как наполняется жизнью тело, как затягиваются все ментальные раны. Чего ты желаешь? услышал источник. Защиту и силу, жизнь, любовь и семью детей. Ответила, не задумываясь. Многое хочешь. Но не всё в моей власти. Дам лишь защиту и силу, шанс выжить. Остальное зависит только от тебя. В меня тут же хлынул поток энергии, словно обжигающая лава потекла по венам, увеличивая резерв, заполняя его до краёв. Я словно ощутил из урагане пятой категории. закружил, утягивая к свету, а затем наступила тишина. мёртвая тишина. И я просто провалилась в беспамятство, рухнув на холодный кафельный пол ванной комнаты. На этот раз меня не мучили, не стезали, я словно провалилась в энергетический кокон, Очнулась уже на собственной постели. Рядом со мной сидела Лера. Попыталась спросить, что произошло, но из пересохшего горла вырвался лишь сдавленный хрип. Лера тут же подала мне кружку воды, приподняла, подержала, дала напиться. Со вздохом облегчения откинулась назад на постель. Лера, что произошло? выдавливаю хрипло. Подруга, нахмурившись, беспокойно оглядывается на дверь, затем наклоняется ко мне и тихо шепчет: «А ты не помнишь? Вчера взбунтовались подопытные из сектора Альфа. Доклоенер приказал всех сотрудников женского пола запереть в покои. Там, якобы, опасается за нашу безопасность. Но что-то мне не верится в его заботу.» Старый хрен просто посадил нас всех под замок, а тут ещё ты сначала кричала во сне, потом упала в обморок в ванной. Возможно, и правда ради нашей безопасности, вот наведут порядок в секторе и выпустят нас. Я сама с трудом верила в то, что говорила. Лера принесла мне поднос с обедом: картошка-пюре, жареная навага, половинка свежего помидора и кружку чая. Вот, поешь. Ты совсем ослабла, Верочка, сомнение ему ставилось на меня. Ты сама доверишь в то, что говоришь. Я набросилась на еду, ощущая зверский голод, словно жила впроглый целый год, ощущала, как по чуть-чуть восстанавливаются силы и энергия. Прикончив обед, выпила чай. Конечно, я не верила, но на вопросы Леры отвечать не стала, всё же не полностью ей доверяла. Через некоторое время снова провалилась в сон, хвала небесам без сновидений и без жуткого нереального, и в то же время такого настоящего, моего персонального монстра. На этот раз он не явился терзать меня. Доктор Рейнер вы наконец поправились. услышал и я, едва войдя в лабораторию генетики и репродуктивной гинекологии. доктор Лойнер сидел за моим столом, невозмутимо попивая кофе. со мной все в порядке, доктор, просто легкое недомогание. надеюсь, моя улыбка сейчас не напоминала волчий оскал. рад очень рад, деточка, вы же не хотите меня разочаровать. от цепкого взгляда этого старого нациста слегка поежилась, но все же выдержала. Почему-то интуиция просто вопила, он не должен даже догадываться о моей связи с архоном. Иначе я попаду в соседнюю клетку с ним вполне официально стану подопытной. Нет, доктор Лёнер, ни в коем случае. Я сейчас приступлю к работе с вашего позволения. Вы вопросительно приподняла бровь, не сводя с начальника такого же пристального взгляда. Постаралась не показывать, насколько же мне хреново сейчас. "Отлично. Тогда отправляйтесь в кабинет к доктору Краймеру. Мы переводим вас на другой проект. Он всё объяснит." И тут же отвернулся, давая понять, что разговор закончен. На другой проект до меня не сразу дошёл весь смысл приказа начальника. "Да?" Старый нацист нахмурился. С вами точно всё в порядке, доктор Рейнер. Возможно, вам ещё следует отдохнуть пару дней. Интуиция вопила, необходимо убедить, что со мной правда всё хорошо. Всё отлично, доктор Лойнер. А что случилось? На заперли по каютам какие-то проблемы? Старый хрыч просканировал взглядом. Никаких проблем, Верочка, стопайте. И запомните, подобные нервные срывы недопустимы в нашей работе. И ещё одно. Надеюсь, мне не нужно вам объяснять, что тогда с вами произойдёт. Не испытывайте моего терпения. Вы вундеркинд, но незаменимых сотрудников нет. Закончив угрожать, начальник наконец отвернулся, погрузившись в размышления. Вздохнула с облегчением, едва вышли из кабинета, и за мной с тихим шелестом закрылась дверь. И едва не теряя сознание от слабости, прислонилась к стене. Устало вздохнула: "Как же мне пережить всё и не сломаться? Как выбраться из этого ада? И самое главное, где достать координаты этой грёбаной станции? Как достать доказательство творящегося здесь беззакония? Как выжить тут, вернуться домой и при этом не рыхнуться?" отлипла от стены и отправилась к доктору Креймеру, даже не подозревая, что путешествие в преисподнюю только началось, что монстр, желающий моих страданий и мучений, уже совсем близко.